Необходимость терпимости. 3 декабря 30. -го. Еще раз призываю вас, имейте открытое сердце на все качества сотрудников. Научитесь быть терпимыми без потворства и попустительства. Огнем сердца старайтесь вызывать к жизни лучшие чувства сотрудников. Сумейте объединить их в высоком чувстве преданности и признательности к учителю, столько вам открывшему. Торопитесь научиться любить и ценить друг друга, но ничто не требует такого тонкого и бережного отношения, как любовь. О, если бы проявить хотя бы малейшую долю той терпимости и забот, которую являет великое сердце, позвавшее нас на построение единого храма. Услышьте призыв сердца.